Один. Никто больше этого знать не мог, но незнакомец в шляпикотелке наблюдал за происходящим в магазине. Он единожды сжал и разжал руку, разминая костяшки, а потом достал из нагрудного кармана карандаш и бумажный блокнот. Он потратил не больше минуты, записывая детали того, что увидел сегодня. Затем незнакомец поправил свои длинные усы и исчез за ближайшим поворотом. Джей. А вот и он тот самый странный китаюза. Джей настолько погрузился в собственные размышления, что почти не заметил направленную на себя словно дул пистолета чужую ненависть. Он замер, стоя у входа в свой дом и прислушиваясь к женскому голосу на балконе сверху. Он знал, что это Анна, это всегда Анна. «До сих пор не могу поверить, что подобным людям дозволено жить здесь», продолжала женщина, и каждое ее слово было пропитано презрением. Ее подруга, стоявшая на балкончике рядом с ней, согласно захихикала. «Что поделаешь, граф Сен-Джермен, владелец этого здания, Бог его знает, по какой причине он позволил им здесь жить, хотя и Бог знает, по какой причине. Хотя и Бог не знает, по какой причине». «Графу следует больше заботиться о том, что могут подумать соседи. Позволять этому китайозе и тому темнокожему мальчишке из Восточной Индии жить среди нас?» Она цокнула языком. «Они даже не христиане, — говорю тебе, — шепнула она. Я почти уверена, что видела у них в коридоре богохульную статую. А еще тот индийский мальчишка выращивает странные травы у себя на балконе. Они жутко воняют и привлекают кучу насекомых. Все равно он даже близко не стоял с этим китайозой». Он как призрак ходит везде и даже шорох они издает. Представь только однажды. Джей выслушивал подобные беседы уже на протяжении трех дней. Он всегда вслушивался, позволял наглости дамочек наполнить воздух в его легких и вокруг него, любовался жаром их ненависти. А потом отпускал, встряхивался с себя, как лепестки цветов, кружящиеся на ветру. Подобное происходило всюду, куда бы он ни пошел. Этот урок он усвоил в тот момент, когда впервые ступил на западные земли. Если он пытался побороть несправедливости, если пытался найти причину всех этих беспричинных оскорблений в свой адрес, становилось лишь хуже, напряжение лишь нарастало, и такой ход событий не помогал никому. Однажды в Дубровнике он убил мужчину за то, что тот щеголял своими предрассудками. Джейн наслаждался звуком ломающихся под пальцами костей после того, как он выпил кровь мужчины до последней капли. Однако на следующий же день он повстречал новый мешок с костями в таком же наряде из предрассудков. Дело было вовсе не в отдельных людях, дело было в толпах. Пока люди не научатся отпускать свою ненависть, точно как учились ее копить, Джей никуда от нее не деться, и Арджуна никуда не деться, и Гартэнди из Мэделин никуда бежать. Более того, даже Аддети с ее бледной кожей и обворожительной улыбкой приходилось ловить на себе гневные взгляды из-за того, что она любила так, как она любила вопреки всеобщим убеждениям. Удивительно, но эта мысль успокаивала Джейя. Единственное место, где он когда-либо жил, не чувствуя необходимости оправдываться, это Новый Орлеан, львиные чертоги. Джей был рад каждому члену избранной им семьи. Он любил их за крепкую связь. за их общий ярлык лишних людей, лишних более чем по одному признаку. Джей зашагал наверх, перепрыгивая через три ступеньки. На миг он остановился на лестнице рядом с квартирой этих двух пожилых дамочек. Он с издевкой кивнул, как бы здороваясь, а затем продолжил подниматься. Повернув изящный ключик, он открыл дверь апартаментов, где жил с Арджуном, и вошел. Буквовые чар, выведенные на полу, вспыхнули, приветствуя Джей, когда он шагнул за порог. Лишь двоим дозволено было переступать порог этой квартиры. Затем Джей снял свою шляпу и удостоверился, что маленькие кинжалы в рукавах рубашки на месте. Убедился, что револьвер на плече по-прежнему заряжен серебряными пулями. Все это давно стало привычкой. Этот ритуал он повторял на протяжении многих лет. Первое, что Джей делал прежде, чем расслабиться дома, проверял и убеждался, что каждое орудие на месте, всегда под рукой. Джей прошел мимо статуи бога Ганешы, привезенной Арджуном. Джей прошел мимо статуи бога Ганешы, привезенной Арджуном. Слоновья голова бога была наклонена вбок, точно в приветствии, и подошел к высокому зеркалу, висящему на стене. Странным было это зеркало для квартиры, где живут двое мужчин, молодых и скромных по натуре, во праве из потускневшей меди с поверхностью, словно побитой временем, с серебром, усеянным темными пятнами. Джей уставился на свое отражение и прокрутил в голове то, что произошло этим вечером с Селиной Руссо. Она увидела его внешность, несмотря на защитные чары. Джей был уверен в этом. Вопрос только как. Пока он глядел на шрамы на своей правой щеке, окидывая их медленным взглядом, как делал обычно, его отражение в зеркале заискрилось. Поверхность словно обратилась в жидкую ртуть, как водная гладь потревоженная ветерком. Джей не удивился увидев это, скорее даже ожидал увидеть. Пришло время ответить за свой последний проступок. Он дождался, пока зеркальная гладь успокоится, пока она не перестанет показывать его отражение. Вместо него в медной оправе, как в картине. Появилась огромная рябина в лесу среди изумрудных ясеней, чьи стволы покрывали крошечные бутоны. Бледно-зелёные розовые, фиолетовые и голубые пионы цвели на земле под ветвями этого дерева. Края каждого лепестка украшала позолота. Когда ветер пронёсся по лесу, тормоша ветки деревьев и цветочные бутоны, пыльца, словно алмазная крошка, посыпалась вниз. Промелькнули пёрышки одинокой птички в ветвях, Ее клюв как будто был отлет из металла, а красные глаза сверкали, как два рубина. Достаточно было лишь взглянуть, чтобы понять, что это не один из лесов в мире смертных. Из-за рябины появилась сногсшибательная женщина, многослойное легкое платье вилось вокруг ее босых ног, а тонкие плечи украшала белая шелковая накидка с окантовкой из лесивого меха. Она ничего не сказала, когда остановилась прямо напротив Джея. На лбу у нее красовался серебряный обруч, щеки были припудрены измельченным жемчугом, а губы накрашены черным. Ее длинные темные волосы не спадали до самой талии, а мендельовидные глаза смотрели настороженно, пронзительно. Ты меня избегал в последнее время, сказала она наконец на языке знакомом Джейу с детства. Корейские слова ласкали ему слух. Я нахожу подобные непростительным. Если бы ты был нишим существом, я бы скурила тебя своими землякопом. Они обожают разочаровавший меня обед. Джейн низко поклонился, приношу свои глубочайшие извинения, моя госпожа. Моему поведению нет оправданий. Пожалуйста, не сомневайтесь и вызывайте меня, когда вам за благорассудится, наказав меня, как посчитаете нужным. Женщина моргнула и внимательно уставилась на его лицо, повернув подбородок. а затем добрая улыбка смягчила черты ее лица, от чего жемчужные пудры на щеках заблестела. Наша последняя встреча оставила после себя много вопросов. Быть может, я тоже тебя избегала? Ее улыбка стала шире, собираясь морщинками в уголках черных глаз. Прости меня за мои слова, Джейяк. Ты мало что мог сделать для безопасности Селины. Я не должна винить тебя. Я не справился со своим заданием, не защитил ее, моя госпожа. Ваш гнев мне понятен. На ее величественном лбу появилась задумчивая складка. Мой гнев должен быть направлен не на тебя. Падшие приградили мне путь не в первый раз. Вседозволенность Никодима и его решение украсть воспоминания дочери Уайлл не тот поступок, который я могу простить. Ее нежный голос становился все громче, взбивался к веткам наверху, от чего листья срывались, кружились и падали вокруг нее. А потом выражение ее лица внезапно стало безмятежным. Однако этот вопрос мы решим не сегодня. Я хочу ускорить наш план. Хочу, чтобы ты привел ко мне Селину немедленно. Испуг искосил лицо Джей. Моя госпожа совсем почтением, но я не уверен, что это мудрая мысль. Туман скоро покинет ее рассудок, да ее восемнадцатилетия осталось совсем немного, меньше трех месяцев. Не лучше ли нам подождать, пока... От негодования прекрасной женщины все цветочные лепестки вокруг ее ног разлетелись, как будто подул сердитый ветер. Затем они поднялись в воздух и закружились вдоль ее пальцев и вокруг талии, а потом расстаели, обратившись в пыль. Селина никакая это, там простая смертная. Я не могу позволить какому-то кровопийцу вновь украсть ее воспоминания, приведи ее ко мне незамедлительно, Джейяк. Джей приказал себе не показывать страха. Мало какие существа, как в смертном, так и в бессмертном мирах, могли его по-настоящему напугать. Однако всемогущая правительница Уайль была одним из таких существ. «Мое беспокойство относительно Селины не беспричинно, моя госпожа. Сегодня вечером я обнаружил доказательства того, что морок, покрывающий ее воспоминания, начинает развеиваться». Власть никадимо истончается. Однако я боюсь, что может случиться что-нибудь плохое, если мы будем слишком настойчивы. Селина немало пережила за последние несколько месяцев. Если столько несчастья обрушится на нее разом, есть вероятность, что она и вовсе решит отвернуться от нашего мира. Он сделал паузу. И тогда она ни за что добровольно не вернется в летнее королевство Сильван Уаэль. Сильван Уаэль. Беспокойство отразилось на лице волшебницы. Глупо с моей стороны давать обещание ее отцу. Я пожалела об этом в тот же миг, как произнесла слова клятвы. Она вскинула подбородок. Однако обещание есть обещание, и неважно, как сильно я хочу забрать его назад. Вы сделали то, что должны были, чтобы обезопасить Селину от чудовищ бессмертного мира. И вместо этого я отдала ее во власть чудовищ земных. Разве в нашем мире ей не жилось бы лучше? Ибо, мне кажется, ей суждено было оказаться в окружении чудовищ с того самого дня, как она появилась на свет. Быть может, в своих попытках ее уберечь я сделала ее более беззащитной? Она лишь подозревает о том, что такое явление, как чудовище, существует, моя госпожа. Голос Джея приобрел сочувственный оттенок. «А не было бы лучше знать об этом наверняка», — Джея еще раз низко поклонился. «Прошу меня извинить, моя госпожа, однако подозревать о том, что чудовища существуют, не то же самое, что встретиться с ними лицом к лицу. Селена бесстрашная и юная девушка. Огромную часть своих сил и бесстрашие она получила именно благодаря тому, что у нее была возможность жить, как ей вздумается».